Глава 1017 Хаджар посмотрел на Тома. Тот явно не слышал голоса воем, донесшегося из мрачного провала, заваленного тяжелыми камнями. Что ж, ничего удивительного. «Будь здесь!» — только и обронил Хаджар. «С ума сошел, варвар!» — возмутился Том. Я тебе не собачка на побегушках, чтобы стоять у входа, пока ты там развлекаешься. Я, и уж тем более не думай, что заботишься обо мне таким образом, — перебил Том. Тоже мне нашелся защитничек. У меня своя голова на плечах, и твои советы и указания мне ни к чему. Все же Том, несмотря на свои положительные стороны, иногда мог быть той еще занозой в одном месте. «Хотя почему только иногда?» «Я хотел попросить тебя прикрыть мне спину на случай, если сюда заявится Аркемия с ее бандой», почти не соврал Хаджар. У него действительно была такая мысль, но вряд ли Том при всех его достоинствах сможет хоть ненадолго сдержать мощь Аркемии, вознамерься та проникнуть в рудник. «В таком случае...» Том сначала едва себя пяткой в грудь от гордости не ударил, но затем в его полупьяных, с момента, как он вырвал из плеча герб хищных клинков, Том редко когда просыхал, в глазах промелькнула искра разума. «Проклятие, Хаджар! Я в лучшем случае смогу от нее сбежать, и то не факт!» Повелительница с истинным королевством парных сабель. «Да она от меня и мокрого места не оставит!» Хаджар склонил голову набок и слегка улыбнулся. Раньше Том, даже несмотря на понимание ситуации, все равно бы ударил себя пяткой в грудь и заявил, что размажет аркемию тонким слоем. Видимо, прошедшие годы и невероятные приключения сыграли ему только на пользу. Как говорят мудрецы, Том, самая успешная битва — это та, которая не состоялась. Том открыл рот, чтобы ответить, но так ничего и не произнес. Осекшись на полуслове он только недоумевающе смотрел на Хаджара. «Как битва, варвар, которая не началась, может быть успешной? Что за бред ты несешь? Ну, в твоем случае, если она не начнется, ты выживешь». С этими словами Хаджар развернулся, взмахом руки выбил каменную пробку из прохода и, шагнув за порог, усилием воли оставил позади себя пелену из мистерий меча и ветра. «Даже Аркимеи, приди она сюда, понадобится не меньше пяти ударов, чтобы пробиться через барьер». «Эй, варвар!» — донеслось до слуха Хаджара. «Какого демона ты?» Оставшаяся часть предложения уже не смогла пробиться сквозь толщу камней. Шахта, некогда ведущая на первый ярус каменоломни, была прикрыта деревянным лифтом, который опускался за счет довольно непростой работы противовесов, канатов, шестеренок и даже небольших валов. Вот только сама конструкция за тысячи лет, которые рудник провел в запустении, пришла в полную негодность. От безмалого гения инженерной мысли того времени остались лишь небольшие осколки в виде проржавевших валов и нескольких железных хомутов. Дерево уже давно превратилось в труху и осыпалось прахом, стоило только Хаджару на него дохнуть. Открылась шахта — Прорубленный в толще породы жёлоб уходил куда-то во тьму самой бездны. «Хаджар!» — донеслось из глубины. Жёлоб пронзали первый, второй ярус — горизонт, как его называли горняки затем третий и четвёртый. Он спускался в самую глубокую часть каменоломни, где добывали специальный материал для крепости Сухашим. На глубине, на которой смертный без специальной алхимии не смог бы выжить, расположился шлейф особой породы — губчатого камня. Пористые блоки, которые из него получались, обладали способностью впитывать в себя энергию, тем самым ослабляя атаки противников. Да и сама прочность его была таковой, что пушечное ядро — выпущенная с расстояния всего в 300 шагов, отскочила бы от него, не оставив даже царапины. Стены Сухашима некогда считались неприступными, но, увы, время доказало обратное. Сам же губчатый камень оказалось практически невозможно транспортировать, так что Сухашим в каком-то смысле являлся еще и памятником старины. Может, именно из-за неприступности, правда, в нынешнее время и более массивные стены падали под умелым натиском, его некогда обходили стороной. А затем, после упадка, Сухашим уже не был кому-то так сильно нужен, чтобы тратить на него ресурсы. Как бы то ни было, слава, так и не взятой врагом крепости, все еще принадлежала древнему форту. «Хаджар!» — повторил голос. «Я здесь!» — ответил Хаджар и шагнул вперед. Синяя птица кицаль, царапая желоб с пронзительным «кья!» пролетела километры породы, а затем, расправив огромные крылья, когтями вцепилась в дно. Выпрямляясь, Хаджар смело шагнул в глубь явно заброшенного коридора горизонта. Потолок был низок настолько, что приходилось немного пригибаться. Широкий рукав коридора, в центре которого оставили ряды несущих каменных колонн. Стены, укрепленные раствором глины и известняка, средневековый цемент не иначе. Хаджар шел по этому великолепию работ инженеров прошлого. Он смотрел на кирки и лопаты, которые рабочие бросили здесь. Покидали штольню явно в спешке. Черенки уже давно рассыпались в труху, ржавая сталь буквально сливалась с каменной породой. Стала за десятки веков ее неотъемлемой частью. Хаджар шел мимо. Его одежды, несмотря на полный штиль в подземных палатах, развивались позади него. Взмахом руки, не понимая, почему, но зная, что сможет, Хаджар создал вокруг светящиеся шарики белого света. Экстренное сообщение. Уровень опасности повторения сценария «Кокон» растет. 26 к 100, 31 к 100. На отметке в 35 единиц... После того, как вокруг Хаджара закружились десяток белых огоньков, счетчик замер. Хаджар понятия не имел, что именно творит, но чувствовал, что может и больше. Что цветок, который он создал для Литы, не был вершиной его возможностей. Правда, сейчас, после этого нехитрого фокуса, его ядро было заполнено лишь на четверть от максимального запаса. О том, почему подобные манипуляции забирали сил больше, чем интенсивная схватка, Хаджар подумает позже. Сейчас он смотрел на широкую пещеру. Нет, скорее даже зал. Вряд ли созданный шахтерами, он имел в высоту примерно 40 метров, а шириной был в три раза больше. Десятки столбов, изрезанных самыми разными иероглифами, рунами и знаками. С них тянулись цепи, каждое звено которых толщиной с кулак Хаджара. Он уже видел похожие. Ими был закован Травес, дракон и далекий предок Хаджара по отцовской линии. Километры стальных оков, также исписанных светящимися силой волшебными знаками, встречались в центре зала. Десятки их нитей оплетали руки великана, сотни его ноги, тысячи торс, и всего три разноцветных, единственных, которые отличались от остальных, сомкнулись на шее. — здрав Здравствуй! — прорычал гигант. Слова давались ему с трудом. Каждое движение челюсти языка отнимало у него столько сил, сколько у Хаджара ушло бы на то, чтобы сдвинуть гору. «Приветствую!» — поклонился Хаджар, достопочтенный потомок богини Дану. Перед ним был один из народов фая. Хаджар видел их всего несколько раз, но этого хватило, чтобы научиться отличать их от простых людей и существ. К тому же вряд ли пятиметровый гигант, кулак которого походил на стенобитный молот, мог оказаться человеком. По пояс раздетый, набедренной повязкой ему служила белая стальная юбка, закрепленная под широким кушаком. Гигант, с титаническим трудом скрипя цепями, качая гривы черных волос, поднял взгляд. Взгляд синих ясных глаз таких, каких не может быть у человека. Хаджар отшатнулся. — Ты похож, — прошептал великан, — на нас, брат мой.